Глава шестнадцатая. Открытый урок. Нет, надо собраться и перестать паниковать. Все не может быть так плохо. Темные не могли поступить со мной так жестоко. Надо подумать, почему они перенесли меня в это время. Я села на диван и схватилась за голову, усиленно вспоминая прошлое. Четвертый курс. Что в нем особенного? И за всех сил, пытаясь вспомнить хоть что-то, я так и не смогла найти причин для переселения в это время. Здесь не случилось ничего важного, кроме... Кажется, в этом году на Сае совершили то покушение. Я еще стрелу тогда поймала зачем-то. Меня внезапно настигло озарение. А что, если темные заступники дают мне шанс не спасать мужа? Я всерьез стала обдумывать эту жестокую мысль. Но как бы на нее ни посмотрела, получалась какая-то чушь. Но как не спасать? Даже с точки зрения сюжета, Сай — главный герой. Вдруг мир без него рухнет, а с другой стороны, если не я, то может кто-то другой его спасет. Хорошо бы это была женщина. Стой, нет, о чем я думаю? Прямо сейчас этот ненормальный наверняка уже ломится в общежитие, чтобы поквитаться со мной за сорванную свадьбу. Не его, а себя спасать надо. В гневе этот дракон поистине чудовищно вынослив. Если не спрячусь, придется снова вынашивать драконят. От страха перекинувшись в красивую черную змею. Я встревоженно зашипела и стала искать местечко поменьше, чтобы заползти и переждать. Паникуя, я ползала по гостиной, пока не утрамбовалась под шкаф, после чего затихла. Только зеленые глаза нервно сверкали в тени. Как известно, ожидание опасности хуже самой опасности. Я была так обеспокоена, что каждая минута казалась часом. Однако время шло, мнимые часы превратились в настоящие, а дракон все не шел. Я сидела под шкафом с крайне озадаченным выражением на морде, пока в дверь не раздался вежливый стук. Что это не дракон, было понятно сразу. Сай скорее вынес бы эту дверь с ноги, чем стал стучаться. А когда раздался звонкий голос, я окончательно убедилась в этом мнении. «Леди Фаталь, это адепт Катерелин. У вас все в порядке?» Я чуть не всплакнула. «Милая дитя, как же ты не вовремя. У этой благородной змеи не все в порядке». Она пытается остановить драконье нашествие. Спасибо. Вздохнув, я зашевелилась и выползла из-под шкафа, чтобы обратиться обратно в человека и гордо открыть дверь. «Леди Терелин?» – сдержанно кивнула я. «Все в порядке. Спасибо за беспокойство. Вы что-то хотели?» А сама опасливо поглядываю в сторону лестницы. Если что, мигом обращаюсь в змею и стрелой выпрыгиваю в окно. Там цепляюсь за дерево и теряюсь в кустах. «С родителями прощаться не будем, чтобы на допросе они не смогли сказать мужу, куда я уползла». «Аталь, леди Фаталь, у вас точно все в порядке?» Донесся голос Аманды. Кажется, она что-то говорила, а я прослушала. Совсем не собранная. «Да, все хорошо, спасибо. Так что привело вас ко мне?» Все с тем же спокойствием на лице спросила я. Аманда с сомнением покосилась на мое ничего не выражающее лицо и неуверенно повторила прошлую речь. «Мэтр Аэрополис, наставник беспокоился, что вы не явились на лекции, и попросил меня сходить узнать ситуацию». «Странно. Вас?» – засомневалась я. «Насколько я помню, вы не с факультета некромантии э это так, но...» – засмущалась девушка, отводя взгляд и приглаживая пушистую челку. «Если честно, другие не рискнули вас беспокоить». Поэтому нашли меня и попросили сходить. Даже не представляю, чего это они. Вы всегда так вежливы. <смех> что ж, вот и все, что нужно знать о моей репутации в академии. Люди даже подойти боятся. Ладно, это уже не имеет значения, есть проблемы пострашнее. Хорошо, спасибо, что сказали. Если вас не затруднит, передайте Мэтру, что я нехорошо себя чувствую. И сегодня не смогу явиться на занятия. Вежливо попросила я. «Не сможете?» – почему-то удивилась девушка. «Но вы же только что сказали, что хорошо себя чувствуете». «Я слышала, что сегодня вы должны были помочь мэтру Аэрополису с проведением практического занятия». «Да это было сто лет назад. Конечно, я уже ничего не помнила. Помочь мэтру несложно, но мне ведь бежать надо. А с другой стороны, в Южной Академии пригодятся рекомендации декана». И если я буду осторожна и постараюсь не попасться на глаза мужу, то можно будет после урока переговорить с мэтром и договориться о моем переводе. Тогда сразу после занятий тихонько соберу вещи и в путь. Расспрашивать мэтра Сай не догадается, а искать на юге не додумается. Идеальный план побега. Вы правы, нужно идти. Решительно кивнула я и вышла в коридор. Аманда, если и удивилась, то ничего не сказала. Передав сообщение, она ушла на свои лекции. А я отправилась в корпус некромантов. Дверь в нужный кабинет была открыта, так что я вошла без туго и с порога сказала. «Добрый день. Благодарю за ожидание». В аудитории было как-то слишком много людей. Пытаясь припомнить это событие в прошлой жизни, я дошла до кафедры. Декан окинул меня беспокойным взглядом, заприметил бледное лицо и горящие глаза, после чего наклонился к уху и тихо спросил. «Адептка Фаталь, у вас что-то случилось?» Все в порядке, мэтр». Склонив голову, не очень убедительно ответила я. «Могу я поговорить с вами после занятий? Это очень важно». «Конечно», — нахмурившись, ответил мужчина, а потом с сомнением переспросил. «Точно в порядке? Или этот Макс боевого факультета снова вас достает?» «Он не просто меня достает. Он еще и неописуемые вещи после этого со мной делает». Разумеется, сказать все это было невозможно. Но по моему лицу мужчина и так все понял. Поджав губы, он посмотрел куда-то в дальний угол трибун, но ничего не сказал. Вместо этого мужчина уточнил еще раз мою готовность помогать на занятии, после чего попросил посидеть за его столом, а сам начал водную лекцию урока. Хорошо поставленный голос усиленной магии зазвучал во всех уголках большой аудитории, заставляя адептов прекратить болтовню и слушать. Итак, тема сегодняшнего занятия. Немертвые низшие сущности демонического плана и методы их уничтожения. Мэтр Аэрополис начал теоретическую часть лекции, а я села за учительский стол и задумалась. Кажется, я что-то помню об этом дне. То ли поссорился кто-то, то ли скандал какой-то произошел. Не помню уже деталей, если честно. Возможно, это и не так важно, однако какая-то мысль не дает покоя. Что же это может быть? Размышляя про себя, я рассеянно слушала лекцию мэтра Аэрополиса. Несмотря на то, что в предместях столицы уже несколько десятилетий никто не видел демонов, Ситуация может измениться в любой момент. На факультете боевой магии и занятиях по боевым искусствам вас обучают в сражению с демонами, но только живыми. Что делать, если убитые вами демоны вдруг восстанут из мертвых? Разумеется, все эти вещи я не только знала, но и активно применяла в прошлом будущем. Так что слушала преподавателя не особо внимательно. Назойливая мысль мелькала на краю сознания и никак не давала ясно вспомнить этот день. В этот момент, когда я усиленно копалась в воспоминаниях, раздался до боли в спине знакомый колос. «Если они восстанут, мы покажем им зазнайку фаталь, и все некродемоны уже через минуту сдохнут от злости». Сердце подпрыгнуло и ухнуло в пятки, и словно в страшном сне я медленно подняла голову и посмотрела в дальний угол трибун. Зрелище, которое я там зрела, едва не заставило меня слепнуть, Аллея серька в ухе, беспорядочно отросшие темные волосы, неопрятная рубашка с закатанными рукавами и две длинные ноги в пыльных ботинках, нагло закинутые на стол. У меня в голове зазвенело и разбилось что-то. Кажется, это было самообладание. Широко распахнутыми глазами я смотрела на такое знакомое раздражающее лицо, и пара ярких желтых глаз смотрела в ответ с дерзкой провокацией. Он кривил некогда такие нежные губы представляя себе всевозможные реакции с моей стороны и заранее подыскивая наиболее колкие слова. В глазах дракона не было и следа любви. При поддержке авторитета сильнейшего боевика Академии в классе нашлось несколько смельчаков, не побоявшихся засмеяться над его словами. Сай с вызовом скинул брови и загнул губы в мерзкой ухмылочке, ожидая ответных слов своего давнего врага. но какие там слова? Я до речи потеряла». Во-первых, я вспомнила этот день. Это был открытый урок для адептов всех факультетов, чтобы те посмотрели на демонов. Мэтр доверит мне поднятие нежити и ее контроль, а сам продемонстрирует методы борьбы с некродемонами. Вот только из-за большого скандала, который произойдет между мной и Саем, возникнут проблемы. Пока мы с драконом будем ругаться насчет методов борьбы с этими монстрами, я отвлекусь и потеряю контроль над нежитью. Начнется переполох, пострадает пара адептов. А открытые уроки больше проводиться не будут. Но самое главное, в том споре Сай оказался прав. А суть спора была в том, как именно лучше уничтожать некродемонов. Боевая магия эффективнее некромантии. А во-вторых, нет предела моему удивлению. Ведь в этот раз в прошлое переселилась я одна. По драконьей морде вижу, что о нашем супружестве он ни сном, ни духом. В любом случае, помнит он или нет, это не важно. В первом случае мне грозил бы еще один брак и куча детей, а во втором – смерть. Именно поэтому я не рада, что вообще вернулась в прошлое. Все должно было закончиться там, за чертой мира демонов. Но долбанный ритуал, который провалился до того, как демон переступил грань с нашим миром… Ладно, нужно мыслить позитивно. Что из плюсов? Из плюсов то, что я могу без спешки разобраться с переводом в Южную Академию. Сай не будет меня останавливать и заставлять спариваться. Если я успешно перееду, то, разумеется, перестану быть частью сюжета, где герой меня убивает. Да, сюжет рухнет, но и я не главная героиня. Я даже злодейка не главная. Будет вполне разумно, если мы заменим смерть отъездом. Ради такого дела я даже могу разыграть собственную смерть. Ай да темные. Вот как хорошо вы все придумали. Какое же вам спасибо, родненькие. Отвернувшись к окну, я прикрыла губы пальцами и постаралась держать победный смех. Губы задрожали, а от усилий в глазах появились слезы. Я была так счастлива, что на щеках даже румянец проступил. Мэтр Аэрополис увидел это и силой ударил кулаком по кафедре, устремляя на худшего ученика Академии гневный взор. «Адепт Хес. Класс в шоке уставился на мое лицо с дрожащими ресницами, а Сайда этого лениво раскачивающийся на стуле рухнул назад. Я бросила слабый взгляд в ту сторону и увидела, как дракон вылазит еще более растрепанный. Зато улыбаться перестал. Спасибо. Сай встал, поставил стул и посмотрел на меня с высоты своего гнева. «А чё сразу хес? Чё я такого сказал?» «Ты!» — рыкнул Мэтр, но не договорил. Я подошла, коснулась его руки в успокаивающем жесте и тихо сказала. «Мэтр, не обращайте внимания. Молодежь просто слишком энергичная». «Давайте продолжим занятие». Аэрополис поджал губы, метнул в дракона еще один предостерегающий взгляд и процедил. «Сядьте на место и слушайте». Садь цокнул, закатил глаза, упал на стул и скрестил руки на груди. Пара острых желтых глаз уставилась на меня, практически не мигая. С одной стороны, я была уязвлена таким отношением со стороны мужа, но с другой понимала, что это на благо. Так что лучше пусть все остается так, как задумано изначально. Мэтр закончил ругать дракона и повернулся ко мне. В его взгляде читалось беспокойство, ведь со стороны мои попытки не смеяться выглядели немного иначе. Он взял меня за руку, на которой тут же упал пристальный драконий взгляд и заботливо спросил. «Вы в порядке?» «Не волнуйтесь», – мягко ответила я, не глядя на трибуны. «Такие детские выходки меня не трогают. В некотором роде это можно считать комплиментом». Предлагаю приступить к практической части занятия и проверить на деле, способен ли мой вид до смерти разозлить демоническую нежить. Мэтр громко засмеялся, расслабившись, и согласно кивнул. С этим простолюдином всегда было легко иметь дело, если относиться к нему по-простому. Оценили шутку и другие адепты. Один только Сай не смеялся. Почему-то его лицо стало серьезным и немного задумчивым. Открыв проход в дальней стене, Мэтр позвал несколько адептов, и мужчины вытащили на кафедру несколько больших ящиков. Внутри были тела демонов времен прошлой войны. Рассадив всех на место, Аэрополис приступил к практической части. Итак, теперь применим наши знания на практике. Вы наглядно увидите действия каждого заклинания, а позже ответите, при каких обстоятельствах лучше использовать тот или иной метод борьбы с некродемонами. Так же, как и в прошлой жизни, Мэтр не озаботился барьером, уверенный в своих силах. Я пошевелила пальцами, создавая тонкое плетение щита тайной магии, но, подумав, решила не применять сейчас чары. Скандал с Сайем не состоялся, так что события не должны повториться. Но даже если и повторяться, я успею уничтожить всех демонов до того, как те доберутся до адептов. Приступим. С воодушевлением потер руки Мэтр и жестом попросил меня создать небольшое плетение поднятия нежити. Это базовое заклинание некромантии, известное каждому на нашем факультете. Я взмахнула рукой и бросила его в ближайший ящик. Чары легли на мертвое тело, и демон зашевелился. Раздался булькающий хрип и скрежет зубов, после чего на край ящика легла когтистая лапа. Адепты на первых рядах подскочили и полезли в конец класса. Поднялся гул, и слышались взволнованные голоса юных магов. Всем было страшно, и их можно понять. Даже некроманты его попятились назад. все таки трупы людей куда понять не менее страшны, чем эти чудовища. «Первое заклинание, которое мы испробуем, это базовое заклинание упокоения, Продолжил лекцию Мэтр, начиная создавать плетение. Увидев скорость, с которой он это делает, я незаметно вздохнула. Слишком медленно. Но если подумать, в то время я сделала бы это еще медленнее. Все-таки опыт войны многое дал и многому научил. Сейчас я такое заклинание успею сделать лишь немного медленнее, чем Сай атаковать своими чарами. Но это нормально». В конце концов, мэтр Аэрополис пока что не участвовал в войнах. К тому моменту, как он завершил чары, демон уже вылез из ящика и уставился на меня. Это существо было больше похоже на прямоходящую собаку с торчащими ушами, рогами, копытами и бугристой серой кожей вместо шерсти. Низшие демоны не имеют разума, как высшие, и являются чем-то вроде животных, населяющих демонический план. Только очень агрессивных и сильных. Иногда они способны на простейшие чары. Монстр успел определиться с добычей, оскалить клыки и протянуть лапы, когда Мэтр закончил заклинание и бросил его в демона. Энергия, заставляющая его двигаться, рассеялась, и тело упало на пол с гухим стуком. «Как вы видите, это наиболее эффективное заклинание, чтобы упокоить нежить», повернувшись к аудитории, воодушевленно пояснил декан. «Вот только кое-кто был категорически не согласен с этим выводом». Фу, видали и поэффективней». Раздался дерзкий смех с конца ряда. Естественно, это был мой дорогой супруг. Мэтр гневно сдернул брови, а я перевела задумчивый взгляд в окно. Интересно, какая мода сейчас на юге? Во что вообще сейчас просто люди надеваются? Думаю, если я появлюсь там в своем расшитом черными бриллиантами платье, это не будет уместно. Может, сегодня вечером стоит сходить в город и подыскать себе нового портного? Потому что вряд ли королевский согласится шить менее роскошные наряды. Может, шляпку еще куплю. А вашего мнения, адепт Хес никто не спрашивал. И очень зря. Я этого вашего мертвяка за пару секунд размотаю без всяких плетений. Да и любой боевик, кого угодно спросите. Продолжил красоваться хулиган, бросая в мою сторону провокационные взгляды. Однако я продолжала величественно игнорировать его и размышлять о лентах для шляпки. «Какая самоуверенность!» «Очень хорошо! Спускайтесь, адепт -хес. Разозлившись, потребовал мэтр. Сай противиться не стал. Сунул руки в карманы и легкой походкой подошел к нам. Дерзко вздернутый подбородок, кровожадно сверкающая селька и пара агрессивных желтых глаз придавали ему юношескую свежесть. Однако я все еще любовалась видом за окном, чинно сложив перед собой ладони. «В каком виде я еще не видела дракона?» «Этим лицом меня не впечатлить. Спустившись, Сай подошел к кафедре. Всем было понятно, что учитель хочет проучить бестолкового ученика, но тот совсем не боялся. Аэрополис злобно улыбнулся и с изрядной долей яда в голосе сказал. «В спорах рождается конфликт, и только практика может показать, кто чего стоит. Раз уж адепт Хес так уверен, давайте дадим ему шанс проявить себя. Сейчас я подниму двух демонов, и адепт Хес с адепкой Фаталь посоревнуются». «Кто сможет быстрее устранить демона, тот и прав. Согласны?» Я мигом забыла про шляпки и посмотрела на Мэтра с редким хладнокровием. Ответа не последовало, поэтому Сайзадириста выставил вперед подбородок и ухмыльнулся. «Что такое? Зазнайка Фаталь боится?» Все формы презрения были отточены для исполнения моим лицом многие десятилетия назад. Я в этом совершенно. Посмотрев на дракона с таким безукоризненно-безучастным выражением, Я выглядела как человек, наблюдающий за макакой в цирке. Мелкая, забавная и тупая. Передать этот спектр эмоций одними лишь глазами – большой талант, считаю. «Боюсь», – небрежно бросила, скучая. Сай потерял дар речи, а вместе с ним и преподаватель со всей аудиторией. Их непередаваемые выражения лиц и удивленные вздохи, раздавшиеся повсюду, были немного забавными. Я без всякого давления встретила взгляд круглых желтых глаз. Дракон сдаваться не собирался. Черные брови были похожи на острые мечи, а во взгляде смешались неуверенность и убежденность. Я полюбовалась этим редким выражением лица супруга, после чего опустила взгляд на пару бледных куб, ожидая, что они скажут. Почувствовав заинтересованный взгляд на своих кубах, дракон подсознательно провел по ним языком, а кончики его ушей покраснели. Будучи замужем долбанных 72 года, Я не могла не заметить эти мелкие действия и понять их смысл. Подонок смутился. От одного лишь взгляда. Змея в опасности. Резко отвернувшись, я отошла на пару шагов от сбитого столку боевика и обратилась к преподавателю. Мэтр Аэрополис, если позволите, я также считаю, что боевая магия более эффективна. Сай прав. Один огненный шар оставит от этих экспонатов горстку пепла. Однако, если мы попробуем воссоздать события столетней давности, а именно битву при Сичероне, то уважаемые адепты поймут, зачем даже маленьким лекарям и большим боевикам стоит выучить базовое заклинание упокоения. Мрачное, полное темных грозовых туч лицо некроманта просветлело, а глаза вспыхнули новой волной воодушевления. Он понял, что хотели сказать эти два его адепта, и порадовался тому, какие эрудированные ученики у него подрастают. Хлопнув в ладоши, аэрополис обратился к классу. Итак, кто читал про битву при Сечероне? Ну же, есть такие? Нету. Вы меня разочаровываете. Что ж, слушайте. Сто лет назад, во время прошлой войны с демонами, орды окружили Сечерон, небольшую деревушку на востоке империи. Линия фронта растянулась, и великий генерал послал туда тысячника с войском. В него входило тысяча простых солдат, Три боевых мага, лекарь и некромант. В битве полегли 9 сотен людей. Два боевых мага и лекарь. Осталось лишь сотня раненых солдат. Один боевой маг с пустым резервом и некромант. И именно в такие моменты, согласно историческим записям, демоны использовали чары, чтобы поднимать мертвых. Проще говоря, если разразится война с высокой долей вероятностью боеспособных боевых магов к тому времени, как поднимутся мертвые, уже не будет. Вы должны шире смотреть на вещи, стать более разумными и быть готовыми ко встрече с неприятностями. Вам следует иметь представление о базовых заклятиях различных школ. Потому что однажды это может спасти вам жизнь. Заклинание упокоения нежити не требует много сил от мага, только точности исполнения. Это не идет ни в какое сравнение с боевой магией по энергозатратности. Чтобы встретиться с некродемонами, вам сначала нужно убить живых демонов, а также сохранить энергию в резерве. Кроме Адаптехеса, кто еще из вас на это способен?» «Ну, это правда. Магический резерв у Сая просто ненаучный. Попаданец, что с него возьмешь?» Сай, которого одновременно и поругали, и похвалили, остался бестолково топтаться на месте, не зная, куда себя деть. Он озадаченно почесал затылок и уставился на мой невозмутимый профиль. Профиль немного вспотел. С выражением лица я бросила на дракона безразличный взгляд и негромко спросила. «Что?» Боевик поджал губы, немного поборолся с собой, а потом также тихо заметил. «Ты меня по имени назвала. Впервые!» «О, да отсохнет мой язык. Только не зацикливайся на этом хорошо. Это просто несчастный случай из-за многолетней привычки. Черт, хоть бы по привычке не притащить его к себе в спальню. То-то будет номер, чую». «Тебе показалось?» – бросила высокомерно. «Не показалось». Перешел в состояние беспросветной вредности дракон. Он нахмурился, упер руки в бока и твердо стоял на своем. Сам не знает зачем, но стоял. «Да я даже имени твоего не знаю, как бы я могла его назвать?» Неподдельно возмутилась я. Декан воодушевленно обучал свою аудиторию. А мы с давним врагом стояли в сторонке и тихо спорили. Никто из нас не заметил, что весь третий курс сейчас смотрит не на метра, а на нас двоих. И этот любопытный огонёк в их глазах вовсе нет желания узнать новое заклинание. Все ждали представления. Саю очень не понравился мой ответ. Он агрессивно раздул ноздри, сделал большой шаг ко мне и сказал. «Я, по-твоему, глухой?» И не только это. Надменно фыркнула, отворачиваясь. Весь мой вид говорил о том, что я лучше буду слушать лекцию, чем беседовать с этим глупцом. Сая это еще больше распалило. Так что он и не подумал отставать. Протянув руку, взял меня за плечо, развернул к себе и наклонился, глядя в глаза с близкого расстояния. «И что еще?» — угрожающе прорычал дракон. «Тупой еще!» — огрызнулась я охотно. «Память, как у речной рыбки. Четыре года учу тебя ходить нормально, а ты никак запомнить не можешь. А ну, вытянул руки живо!» Наш диалог, который начинался совсем негромко, — Где-то на середине стал слышен, во всей аудитории и привлек внимание метра. К концу, когда я сорвалась и гневно отдала приказы, молчали все. Гнев на мужа был таким ослепительным, что шокировал не только меня, но и дракона. А вот остальных шокировал сам дракон. Который вдруг, сам не зная почему, протянул руки и с невероятным изумлением стал смотреть, как я злобно раскатываю ему рукава и застегиваю пуговицы. Чертов дракон! Неужели так трудно ходить нормально? «Вечно ты нарушаешь дисциплину в классе, и дома плохо себя ведешь, еще и назад свой мир не собираешься. Форменное безобразие». Выместив свой гнев на рукавах, я вскинула голову и яростно посмотрела в глаза мужа. Однако то, с чем я там столкнулась, заставило меня быстро остыть. Насколько странно я сейчас выгляжу. Сай просто потрясающий, так легко вывел меня из себя одними лишь рукавами». Медленно вздохнув, я очистила разум и вспомнила свою главную задачу — не привлекать внимания. «Конечно, то, что я сделала, было странно, но я все исправлю». «Хм...» — сдержанно произнесла, отступив на шаг назад. «Как глава студсовета, обязанного следить за исполнением правил Академии, не могу пройти мимо такого вопиющего безобразия». Дракон недовольно сжал руку и потряс запястье, которого еще недавно касались мои пальцы. Впервые за четыре года он не сразу нашелся с ответом, и незаметная тень появилась глубоко в глазах главного героя. В этот момент рядом раздался голос метро. «Адепт Хес, что случилось?» Наконец я обернулась и заметила, что стала объектом всеобщего внимания. На нас смотрели сотни глаз с жаждой сплетен. Я напряглась, а дракон вдруг спокойно ответил. «Ничего». Метр с сомнением покосился на хулигана, а потом повернулся ко мне. «Адептка фаталь?» «Ничего», — быстро согласилась я. «Сегодня это лучший ответ». М «Да, ну ладно». Сделав вид, что поверил, раз уж мы так слаженно врем в тандеме, протянул Аэрополис. «Тогда идите на места и слушайте лекцию». Выдохнув, будто получила амнистию, я спустилась с кафедры и заняла ближайшее свободное место. А так как свободен был весь первый и даже второй ряд, это было очень просто. Когда мимо прошел боевик, я отвернулась и даже не смотрела в ту сторону. Нет его. К счастью, речная рыбка ничего не помнила и послушно уплыла в дальний угол, подальше от меня. До конца лекции не произошло больше ничего примечательного.